Песнь шестая Придя в себя из состояния бесчувствия, Данте видит себя в третьем круге, который охраняется адским стражем Цербером, безобразным чудовищем, беспрестанно лающим. В этом круге под снегом и градом подвергаются мучениям грешники, предававшиеся обжорству. и наказание над ними совершает Цербер. Последний с яростью бросается также на поэтов, но Вергилий кидает ему в пасть ком земли, благодаря чему оба путника получают возможность двигаться дальше. Здесь Данте среди грешников встречает флорентийца Чиакко, страшнейшего обжору, который вступает в разговор с Данте и предсказывает ему изгнание из родного города. Чако после расспросов Данте о соотечественниках падает ничком в грязь, а оба поэта продолжают свой путь и спускаются в четвертый круг, где они видят Плутоса, демона богатства. «Как только я опять пришел в себя, И от забвенья тяжкого очнулся, В который о той чете скорбя внезапно впал, Кругом я оглянулся. Куда бы мой ни устремлялся взгляд, Страдания, страдальцы в длинный ряд являлись повсюду предо мною. Я был в кругу, где вечный дождь и град Шумят во тьме и кроют пеленою долину всю, Распространяя смрад. И не сравним ни с чем по безобразию, на грешников, покрытых жидкой грязью, отчаянно барахтавшихся в ней, там лает цербер. С необъятным чревом и лапами при помощи когтей он грешников терзает с лютым гневом. бичуем и дождем они ему то грудь, то бокль, спину подставляют и словно псы во мраке завывают. Едва лишь мы приблизились к нему, Чудовище, готовое на части нас растерзать, Разинуло три пасти, Затрепетав от ярости притом. Но тут схватил наставник грязный ком, И в злую пасть, оскаленную жадно, С размаху он швырнул землею смрадной. И словно пес, когда смиривши злость, Грызет он жадно брошенную кость, Так прекратил и цербер лай ужасный, Что мукою являлся ежечасный для грешников. Мы шли своим путем Среди теней, бечуемых дождем, Ступая там по призракам бесплотным, Которые имели образ тел. Один из них вдруг поднялся и сел, А я взирал со страхом безотчетным. И молвил он, Сошедший в этот край, коль можешь ты несчастного, признай, родился ты, когда я жил на свете. Ответил я, так изменились эти, быть может, мне знакомые черты, что их признать не в силах я. Кто ты? И чем навлек такое наказание, где более позора, чем страданье? И с горестью сказал на это он, я в городе завистливым рожден, и прозванный людьми его Чиакко. Я за вино обжорства осужден томится здесь под ливнем в царстве мрака, и тех, кого со мною видишь, всех постигла казнь за тот же самый грех. Я отвечал, — растроган я сердечно страданиями твоими. Но когда, поведай нам, окончится вражда, которая терзает бесконечно Флоренцию? Что вызвало раздор? Ответил он, — польется кровь ручьями, и партия лесная даст отпор противникам, и будут над врагами торжествовать в течение трех лет. Но тут пришлец появится между нами, которого в стране покуда нет, и перевес в борьбе доставит черным. Их партия насилием позорным подвергнет всех враждебных ей в краю. Вот почему в тоске я слезы лью. Во всей стране есть праведников двое, но гражданам неведомы они. И раздувают пламя роковое Во всех сердцах три адских головни, Гордыня, зависть и любостяжанье. Я выпросил, скажи, где пребывание Ригу, Рустикучей и других, Где Моска, Тагиаю, Встречу их на небесах или в огненной пучине? И отвечал он, Все они даны, доныне заключены в лежащий ниже круг, где более грехов и больше мук. Там встретишь их в безрадостной их доли. Когда ж к родной вернешься стороне, согражданам напомни обо мне. Я отвечать тебе не в силах боль. И, посмотрев с минуту на меня, Он снова пал меж прочих ослеплённых. Наставник мой взглянул на осужденных и молвил так. Не встать ему до дня, пока труба архангела не грянет, а с нею зла гонитель не восстанет. В могильный прах вернутся все тогда, и там, приняв свой вид первоначальный, Все будут ждать последнего суда. Так под дождем в толпе теней печальной мы шли вперед, и молвил я, тогда умножится или уменьшится мука? И он сказал, ответ дает наука, чем совершеннее наше существо, Тем более доступна для блаженства и горестей. Далек от совершенства их жалкий род, Но жаждет он его И в помыслах своих стремится к благу. О чем еще в дороге речь вели, я умолчу. Так к спуску подошли и Плутоса мы увидали скрягу.